— Вот здесь, — сказал он, поведя рукой, — в этой холодной комнате с голыми стенами самый пылкий любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намека, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как Бога. Смиренно прижимая руки к груди, Проливая слезы бешеной ненависти или скорби, Молит меня и самый спесивый купец, И самая надменная красавица, И самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник, И писатель, чье имя будет жить в памяти потомков. — А вот здесь, — добавил он, прижимая палец к лбу, — здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. — Но как вам кажется теперь, — сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто вылитым из серебра. Не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью? Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломленным. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас. «Да неужели все сводится к деньгам?» — думал я. Помнится, я долго не мог заснуть. Мне все мерещились вокруг груды золота. Да и красавица-графиня очень занимала меня.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 «Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром?» — спросила госпожа гран прервав Дервиля. «С удовольствием», — ответил он. «Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история», — заметила госпожа гран позвонив в колокольчик. «Гром и молния!» — воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение. Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камилы. Пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик на днях умер, дожив до 89 лет, господин Дересто скоро вступит во владение превосходным состоянием. Как и почему, это надо объяснить. А что касается Фани Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена». «Друг мой», — заметила Викантесса де Гранлье, «вы со свойственной вам откровенностью, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях». «Да я готов крикнуть это всему миру», — заявил Стряпчий.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 «Через несколько дней после моего разговора со стариком-голландцем, продолжал свой рассказ Дервиль, я защитил диссертацию, получил степень лиценциата права, затем был зачислен в коллегию Стряпчих. Доверие ко мне старого скряги Гапсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения»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 и переехал с улицы Дегре, так как мой патрон, помимо 150 франков жалованья в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я зашел к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления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 «Я беру за кредит по-разному», — сказал он. «Самые меньшие 50 процентов, сто, двести, а когда и 500 Я побледнел. «Ну, а с вас, по знакомству, я возьму только двенадцать с половиной процентов». Он замялся. «Нет, не так. С вас я возьму 13% процентов в год».